Мария Быкова, Олеся Великорайская. Книга старинных нашептываний. Как просить, чтобы дано было? Сильные заговоры бабки-шептухи на деньги, здоровье, удачу, любовь, счастье. Вступление. Что такое заговор? В последние годы Интерес к заговорам возрос фантастически. Книги с заговорами издаются огромными тиражами. Чуть ли не каждый день появляются новые издания, где можно найти заговоры на все случаи жизни. Люди покупают сборники заговоров, потому что заговоры им представляются быстрым и легким способом решить свои проблемы. Достаточно всего лишь прочитать заговор, и вопрос решится сам собой. Но если бы все было так просто, у человечества не осталось бы никаких проблем. Ни болезнь, ни нищета, ни несчастная любовь больше не коснулись бы никого на свете, и наступило бы всеобщее счастье. Однако этого почему-то не происходит. Когда-то традиция заговорного слова была тайной, Ею владели только особые люди, которых называли по-разному. Ведуны, чародеи, знахари, целители. Таких людей никогда не было много. Не каждое большое село могло похвастаться хотя бы одним целителем. Да и не жили эти ведущие люди в больших селах. Настоящего знахаря скорее можно было отыскать на глухом хуторе в медвежьем углу, и обращались к нему не по любому поводу, а только в самых острых ситуациях. И совсем не каждый человек стремился стать учеником знахаря и овладеть искусством заговора. Что же знали о заговорах люди прежних времен? Почему боялись самостоятельно использовать силу заговорного слова? когда серебро дороже золота. Слово «серебро», а молчание «золото», гласит поговорка. Но значит ли это, что слово стоит дешевле молчания? Вовсе нет. Слово очень часто обходится дороже молчания. И вы, дорогие читатели, могли не раз убедиться в этом на собственном опыте. С поговоркой ведь тоже не все так просто. Подумайте сами. Из всех живых существ человек – единственное существо, обладающее даром слова. И этот дар – не просто средство общения. Слово материально – это один из сильнейших видов энергии во Вселенной. Духовной энергии. Интересно? что в древности именно серебру приписывали свойства духовного мира. Золото же было вполне земным металлом, средством приобретения мирских благ. Другое дело серебро. Этот металл служит вместилищем незримого духа. В нем живет необыкновенная, невидимая сила. Ведь недаром считалось, что колдуна можно убить только серебряной пулей. Крестильные купели в церкви, сосуды для хранения святой воды и по сию пору делаются только из серебра. Это связано с тем, что серебро – металл духоносный, он служит проводником для энергии из иного мира. Вот и получается, что в духовном смысле серебро дороже золота, а слово сильнее молчания. Именно поэтому с даром слова люди предпочитали обращаться как можно осторожнее. Ведь не секрет, что оброненным в сердцах злым словом можно очень сильно навредить человеку, сгладить его или даже испортить. Если даже обычные слова, которые мы произносим каждый день, имеют такую силу, что говорить о заговоре, особым языке, который создавался специально для того, чтобы воздействовать на людей и духов. Да, это действительно так. Заговор не просто набор слов, а особый язык, при помощи которого знахарь может воздействовать на невидимые силы природы. Вот почему заговоры, опубликованные в книгах, не имеют силы. Чтобы заговор подействовал, надо языку заговоров учиться и прежде всего понять что язык этот особый слова в нем могут быть необычные а могут и совсем обычные вполне употребляемые и вроде бы понятные всем но это на первый взгляд язык заговоров отличается от привычного для нас языка не словами хотя в жизни мы не используем многих слов которые есть в заговорах. Этот язык отличается способом применения. Язык невидимых духов Если вы хотя бы раз в жизни читали заговоры, то знаете, что они не похожи ни на что. Это не рассказ, не стихи, не молитва, не песня. Заговоры составлены таким образом, что при произнесении их в пространстве образуется сильная вибрация, которая пронизывает миры. С помощью заговора знахарь связывается с миром высших сил, а также духов природы, духов стихий. Эти духи — особый вид межпространственных энергий, которыми движутся ветры, волнуется море, Текут реки, живут леса и поля. Они работают, чтобы природа могла жить. Знахарь же заставляет их работать на себя. Но если знахарь просто произнесет заговор, так, как он обычно обращается к людям, духи слушать его не будут. Не потому, что не хотят. Они его просто не услышат. Чтобы духи услышали человека, С ними надо говорить на их языке. Заговоры и есть язык невидимых духов. Но, как уже было сказано, язык этот отличается от нашего не словами, а способом их произнесения. Как раз этому способу и учат знахари своих учеников. Но это не значит, что научиться ему можно только будучи лично знакомым со знахарем. Учиться можно и по книге. Важно, чтобы книга содержала знания, записанное от настоящего знахаря или знахарки. Именно от такой знахарки и были записаны заговоры, которые содержатся в этой книге. Знахарка Марья Быкова. Марию Петровну Быкову И у себя в горелове, так называется деревня, где она жив, и в ближайших с селах знают как сильную знахарку. Никогда в деревне не было врача, а уж скорую помощь там и подавно не увидишь. Все местные жители предпочитают лечиться у бабушки Марьи, она и вывихи правит, и боль унимает и лихорадку прогоняет. В деревне ее называют шептуха от того, что лечит она не травками, не настоями, а заговорами. В том, что Мария Петровна – настоящая знахарка, мне пришлось убедиться на своем собственном опыте. С ней меня свел довольно печальный случай, которому я, впрочем, сейчас безмерно благодарна. Ведь иначе я не вышла бы на свой собственный жизненный путь не научилась бы тому, чему должна была научиться. А потому сейчас я твердо уверена, все со мной происшедшее можно назвать одним словом — судьба. Давно это было. Мы с подругой жарким летним днем отправились за город. Вышли из машины на крутом берегу какой-то речки. Красота вокруг растиралась дивная. Но не успели мы насладиться окрестными видами, как откуда ни возьмись, словно из-под земли появились два здоровых парня. Оба были явно подвыпившими, и их вид не обещал для нас ничего хорошего. Подруга бросилась к машине, а я не успела последовать за ней, и мне они как-то ловко перекрыли путь. «Таня, уезжай!» — крикнула я замешкавшейся подруге. Она тут же села за руль, и машина рванула прочь. Я осталась одна с надвигавшимися на меня двумя нетрезвыми детинами и, буквально окаменев от страха, отодвигалась все ближе к краю обрыва. Ну — на и куда ты денешься? — с насмешкой сказал один. — Подружка твоя тю, -тю но ты-то не уйдешь. Прыгнешь разве? Оба отвратительно заржали. Я мельком оглянулась и увидела — что стою уже на самом краю обрыва. Мне некогда было размышлять, некогда было даже пугаться. Я прыгнула. От падения я потеряла сознание. Очнулась на прибрежных камнях с гудящей головой, перед глазами прыгали какие-то светящиеся точки, все тело болело. и Я попыталась встать, и тут же мою левую ногу пронзила насквозь жуткая боль. Только тут я увидела, что у меня ободраны в кровь руки до плеч, порвана одежда. От страшной боли катились слезы. Я не могла сдвинуться с места и с ужасом думала, что сейчас сюда явятся мои преследователи. Видимо, я теряла сознание еще пару раз. А когда в очередной раз очнулась, то увидела, что ко мне по берегу реки бежит Таня, а с ней еще какие-то люди. Оказалось, она успела доехать до ближайшей деревни и позвать на помощь местных жителей, которые уже усмирили распоясавшихся хулиганов. Смутно помню, как чьи-то руки несли меня к машине, как кто-то говорил, что до ближайшей больницы два часа езды и что везти меня надо не в больницу, а к бабке Марье и только к ней. Потом помню открытую калитку возле дома, и небольшого роста опрятную старушку в зеленом шерстяном платке, которая стояла на пороге, будто давно нас ждала. Меня аккуратно внесли в дом, положили на кровать. Старушка велела всем уйти, а меня попросила закрыть глаза. Я закрыла и снова впала в забытье. А когда очнулась, то ощутила какой-то невероятный покой и блаженство. не сразу поняла это просто боль ушла, поэтому мне так хорошо. Не случайно говорят, что по-настоящему ценить жизнь и получать наслаждение просто от того, что живешь, может только тот, кто испытал настоящую боль. Теперь я знала это на своем опыте. Приоткрыв глаза, я увидела, что бабка Марья сидит рядом, смотрит на меня добрым теплым взглядом, а губы ее слегка шевелятся. Ничего не понимая, я взглянула на свои руки и чуть было опять не потеряла сознание. Теперь уже от изумления. Не было не только крови, но разодранная кожа будто срослась, остались только шрамы. Я осторожно пошевелила руками, потом ногами, боли не было совсем. Бабка Марья улыбалась, перестав шевелить губами. — Повезло тебе, девка! — услышала я ее негромкий ласковый голос. — С пятиметровой высоты упасть, да еще на камне, шутка ли? Скажи, боженьки, спасибо, что жива осталась, а то я уже не смогла бы тебе помочь. — Спасибо! — еле слышно сказала я, все-таки силы еще не восстановились, и голос звучал слабо. Спохватившись, добавила, «Сколько я вам должна?» Бабка Марья загадочно улыбнулась, а потом сказала, «Да там видно будет. Вот полежишь пару-тройку деньков, в себя придешь, тогда и поглядим». Я начала мучительно соображать, сколько у меня с собой денег, хватит ли рассчитаться с бабкой. Я ведь наслышана была о всяких бабушках-знахарках и знала что все они берут деньги с клиентов, иногда немалые. Затем я принялась размышлять, что по возвращении в город придется обратиться к врачу и лечиться по-настоящему. Я была уверена, что бабка какими-то своими методами заживила мне раны, сняла боль, но вряд ли она могла так быстро вылечить ногу. Ведь там как минимум сильный вывих, а то и перелом. Бабка дала мне выпить какого-то травяного чаю, и я уснула, ожидая возвращения боли по пробуждении. Проспала несколько часов и, проснувшись, обнаружила, что боли по-прежнему нет. Откинув одеяло, я осмотрела свою ногу. На вид она была вполне нормальной. Никаких ожидаемых мною синих оттенков и припухлостей я не увидела. Ощупав ногу, Я опять же не почувствовала нигде боли. Попыталась встать, но тут в комнату вошла бабка Марья и велела мне лежать. Я хотела спросить ее, как ей удалось меня вылечить так быстро, но она приложила палец к губам и все тем же ласковым голосом велела мне молчать. «Когда поправишься окончательно, тогда и поговорим». «А когда я поправлюсь? Мне домой надо». Поживи пока у меня, домой всегда успеешь. И на работу твою подружка сообщит, что приболела ты. Да не волнуйся, все уладится. Главное теперь тебе отдыхать до да выздоравливать. Почему одни заговоры действуют, а другие нет? У бабушки Марьи, Марии Петровны Быковой, Прожила я в итоге почти неделю. Уже на второй Мария Петровна разрешила мне встать. Я сначала с опаской ступала на покалеченную ногу, хотя ничто не напоминало о том, что она была покалечена. И уже очень скоро я начала ходить и двигаться, как обычно. Будто и не было со мной этого неприятного случая. Чудеса, да и только... Удивление все больше наполняло мою душу, а вместе с ним разгоралось любопытство. Что же это за лечение такое? И как вообще это возможно? Оказалось, Марию Петровну все знали как бабушку-шептунью, которая лечит приговорами и молитвами. Не проходило дня, чтобы к ней не приходили люди со своими болезнями и скорбями. И всем помогала бабушка Марья. Только никто толком не знал, как именно приходит эта помощь. Бабка пошептала, и все прошло. Так рассказывали они ней люди. С того самого момента, как я увидела затянувшиеся шрамы вместо кровоточащих ран и поняла, что нога нисколько не болит, и это спустя всего-то час-другой после случившегося, мне стало ясно, что я не успокоюсь, пока не найду ответ каким образом это происходит. И когда пришла пора возвращаться домой, честно призналась сама себе, да и бабушке Марье, что уезжать мне не хочется. Но она сказала мне ласково, но твердо. «Пора тебе, пора, езжай!» Я заикнулась было снова о деньгах, но она повторила «Езжай!» и добавила «Когда приедешь в другой раз...» Тогда и сочтемся. Я даже почти не удивилась, услышав про другой раз. Как будто уже заранее знала, что мне, конечно же, еще суждено вернуться в этот милый деревенский дом. Вернувшись домой, я пошла на всякий случай в поликлинику, хотя ничего не болело. Врач мне даже не поверил, что была какая-то травма. И осмотр, и рентген показали что все в норме, а когда пришло время отпуска я отложила все свои планы и помчалась к бабе марьи, хотя сама толком не могла предположить зачем и почему я это делаю нашла такое логическое объяснение рассчитаюсь наконец за исцеление, а там видно будет она искренне обрадовалась моему приезду И, наконец, поведала мне, что имела в виду, говоря, потом сочтемся. Нет, вовсе не деньги ей от меня были нужны. Вот что она мне сказала. Ну, ты ведь сама уже видела, знаешь, что люди ко мне за исцелением приходят. Я им помогаю по мере сил своих. Я кивнула, хотя ничего не понимала, как именно она помогла мне и другим. Помощницей своей тебя сделать хочу. Я оторопела. Такого поворота событий я никак не ожидала. Помощницей деревенской знахарки никаких таких склонностей к подобным вещам я в себе не обнаруживала. А я вот сразу поняла, что дело у тебя пойдет. Все получится, так и знай. С мягкой улыбкой сказала баба Мария. У меня-то ведь внучки нет. Передать науку некому. А тут ты подвернулась. И что же я должна делать? А ничего. Сиди рядышком, слушай да смотри. И я начала слушать досмотреть да Каждый день приходили к Марье Петровне люди за исцелением. И я всегда присутствовала при ее сеансах. Поначалу ничего не понимала. Сидит баба Марья тихонечко над больным. Ничего не делает. Только что-то шепчет. Вроде и тайн у нее никаких не было. Не скрывала она, что заговорами лечит. Всем в деревне, да и окрест об этом было известно. И все как один уважали ее. И особенно подчеркивали, что она правильная бабка. Настоящая знахарка-шептуха. Не то, что многие другие, кто только выдает себя за целителей, а сами лишь о деньгах думают». Понаблюдав так несколько дней за сеансами Марии Петровны, я спросила ее, «Почему же она меня ничему не учит? Может, мне надо хотя бы заговоры заучивать начинать?» «Заговоры, конечно, ты можешь выучить хоть все», — ответила она. «Да вот толку от этого будет мало. Не станут они работать у тебя». «Почему?» — удивилась я. «Потому что сначала надо шептать научиться». А эта наука, ох, какая сложная! Почти никто ею и не владеет теперь. — А у меня получится? — с сомнением спросила я. — Захочешь, так получится. Да я уж вижу, что ты не отступишься, раз до сих пор еще здесь, домой не уехала, и такая старуха, как я, не наскучила тебе еще. — Конечно, не наскучила! — Если я, даже ничего не понимая, все равно сидела на ее сеансах, как завороженная, и глаз не могла оторвать, глядя, как она что-то шепчет едва слышно, и как больному просто на глазах легчает от этого шепота. Оказалось, это самое большое чудо в моей жизни. Слова, неслышимые ухом вот так и получилось что первое чему я начала учиться у марии петровны это шептать я узнала что шептать заговоры совсем не то что говорить шепотом это действительно особая наука которой надо учиться сама мария петровна научилась шептанию от своей бабушки которая тоже была сильной шептуньей, а та в свою очередь от своей бабули которая Марье Петровне приходится прапрабабушкой. Шепоток, как называют это искусство в семье Быковых, передается по наследству через поколение, исключительно от бабушки к внучке. Дочь Марии Петровны этим искусством не владеет. Знахарка объяснила мне, что так заведено, потому что дети отдыхать должны, чтобы силу родовую восстановить. Ведь заговорное слово требует большой затраты энергии. И если бы в каждом поколении была своя шептунья, род мог бы не выдержать такой нагрузки. А внучек бог не дал. Есть лишь внуки. Двое, уже взрослые. Но мужчинам почему-то дар этот в роду быковых не дается. О том, что шепоток этот — сила особая, не каждому данная — Знают и односельчане Марьи Быковой. Оттого никому и в голову не приходило в ученики к ней напрашиваться. А тут судьба так распорядилась, что я на пути марии Петровны со своими травмами и возникла. И что такое во мне, покалеченной и находящейся в бессознательном состоянии, она могла углядеть, для меня так и оставалась тайной. «Тайны в этом никакой нет», — разъясняла мне мария Петровна. Кто желает получить силу шепотка, тот ее получит. Да не каждый сдюжит. Вот так и затянулась наша встреча на много лет. Долго училась я, и не всегда легко было. Но, видимо, большое мое желание овладеть силой шепотка свое дело сделало. Не отступалась я, несмотря ни на что, упорно овладевала сей наукой и все это время наблюдала за тем, как бабушка Марья лечит при помощи шепота. И вот теперь пришло время рассказать обо всем по порядку вам, дорогие читатели. Зачем? Затем, чтобы и вы сами могли тайну шепотка для себя открыть. А главное — на практике эти знания применять. И открываю я вам эти тайны не только с разрешения, но и по настоянию самой бабы Марьи, Марии Петровны Быковой.